С самого утра седьмой отряд собрался в столовой. Стол для них уже был накрыт. Ворон про себя подумал, что не мешало бы поблагодарить кухарок и прислугу, которые сохранились во дворце. Раньше они прислуживали его родителям, а теперь молча делали то же самое и для него, и даже не попадались ему на глаза за все это время. А ведь они и не обязаны были продолжать этим заниматься. Каково было им, замороженным вне времени на три века? а после этого еще узнать, что весь мир погиб и сохранился только дворец и небольшое количество аволонцев внутри. Все были молчаливы, даже Милана не пыталась разрядить обстановку какими-нибудь новостями из мира моды. «Кто-нибудь видел сегодня Грегора?» Решил таки нарушить царящее безмолвие в столовой, пив человек. «Я видела», — сказала Гуля. Он беседовал с гекой и женщиной из Совета. Некоторое время в столовой раздавался только звон бокалов и стук вилок о тарелке. Но Сэм решил нарушить молчание. Он обвел всех внимательным взглядом. «Вы решили? Когда мы отправляемся?» Задал вопрос Сэм, который волновал всех в комнате. Он не стал уточнять, куда именно. Всем и так было ясно. Это не требовало уточнения. Слишком долго они шли к этому моменту, когда у них окажутся все тринадцать сфер. «Вам не обязательно идти со мной», — посчитал нужным сказать ворон. «А почему вообще все решили, что ты должен идти?» — заметила Милана. «Но я реально не втуплю. Ты ж типа весь такой важный для своего народа. А вдруг тебя разорвут демоны, а так оно, скорее всего, и будет, не оставят от тебя и мокрого места, и будешь ты там лежать гадкой плюхой. Бррр, как представлю эту жесть!» «Спасибо за обнадеживающие слова», — вздохнул ворон, — вяло ковыряясь вилкой в своей тарелке. Из них семерых только Сэм с неизменным аппетитом уплетал рыбное блюдо. При этом на этот раз ему удавалось не запачкать свои роскошные усы. «Но я должен закончить начатое. Вы забыли, что я помечен богиней? Значит, у меня реально может получиться». «Ой, ну!» — сплеснула руками Милана. «Я ж говорю, ты важная шишка тут. Но без помощи ты все равно превратишься в плюху». — И да, — вставила Бешка, — для этого мы идем с ним, чтобы он не превратился там в кровавую плюху. И Бешка укоризненно посмотрела на Милану. Та пожала плечами и отправила в рот порцию овощного салата. Она жевала медленно и методично, считая, что так быстрее приходит насыщение, и она не переест лишнего. Амазонка даже в такой момент думала о своей фигуре. — С нами у тебя больше шансов, — согласилась Гульнара. Можешь даже не пытаться отговорить нас. Если ты отправишься один, на тебя сходу могут напасть демоны, и ты даже не успеешь активировать сферы. А так мы прикроем тебя, мы слаженная команда, вместе у нас больше шансов. Нельзя допустить, чтобы шкатулка со сферами просто оказалась в лапах архидемонов. Что останется тогда? Правильно, можно будет просто преподнести им все миры на блюдечке. — Так, когда отправляемся-то? — спросил Сэм с набитым ртом. — Нужно посоветоваться с Грегором, — решил Ворон спустя минутные раздумья. — Нужно подготовиться, не стоит бездумно бросаться в бездну. — Кстати, Сэм, — заметил Пиф, — я тут вчера в толпе видел твоих сородичей. — И что? — махнул лапкой Сэм. — Мало ли сюда беженцев приходят. Да им конца нету, лишние рты только едят мою рыбу. Но мне показалось, я видел среди них ту кошечку, на которую мы наткнулись на цирконии. Когда помогали хомикам поймать похитителей их караванов, Сэм замер, не донеся до рта вилку с насаженной на нее рыбехой. Ты уверен, та белая красотка здесь? спросил Сэм слегка охрипшим голосом. Ну нет, смутился Пив. Я ее мельком видел. Но ну, вроде похоже, но не разбираюсь я в вас, кошачьих. Вот своих сородичей в медвежьем обличии я распознаю хоть где, издалека узнаю. У нас у каждого свой собственный аромат. — Ой, да! Снова стряла Милана. — Насчет ароматов, пиварик, от тебя невкусно пахнет. Тебе не мешало бы попользоваться духами с бубонной ванилью. Не предстало моему жениху вонючим ходить. — Я медведь из племени пяти когтей, — возмутился Пив. — Это мой естественный аромат, притягивающий самок. — И каких это ты там самок решил притягивать своей вонью? Еще больше разозлилась Милана воткнув вилку в салат на мане своего копья. От такого натиска тарелка не выдержала и раскололась на две половины. «Но тебя я уже притянул», – пробубнил Пив, понимая, что этот разговор может для него выйти боком. «А больше мне никто и не нужен». Глаза Миланы налились кровью. Сэм переглянулся с вороном, участвовать в этом он явно не хотел, узнав о присутствии кошечки на Авалонии. «Так...» Решил кот и решительным движением отодвинул от себя тарелку с недоеденным блюдом. Все переметнули свои взгляды на него. «Мне надо по делам. Срочно!» Спрыгнув со стула, кот убежал из столовой. Он исчез из поля зрения друзей почти так же стремительно, как и при использовании своего дара. «Знаю, какие у него дела!» – рассмеялся Пив. «Ой, надеюсь, это она!» – сплеснула руками Милана, позабыв на время о воне своего избранника. Из них бы вышла милая пара пушистиков. Родили бы котяток, и мы бы дружили семьями. Только представьте, наши амамишки и котятки Сэма. Красотень какая! А потом бы они подросли и могли бы нарожать своих деток, а потом своих. Какие дружные семьи бы получились! Но красотень же нереальная! И Милана радостно захлопала в ладоши, уже представляя эти славные дни. Улыбка амазонки была заразительной. Не загадывай так далеко. Улыбнулся Пив, который наверняка еще не был готов к детям. Пускай он и любил сильно Амазонку. Ворон же боялся представить, что получится, если соединить Венстинного котейку и Амамишку. Но одно он знал точно. Получится ядреная смесь. Минут пять спустя двери в столовую распахнулись. Все решили, что это уже вернулся Сэм с новостями. Но на пороге топталась Эмили. «Проходи», — сказала Бешка. — У нас много еды, позавтракай с нами. — Я обычно завтракаю на кухне, — пискнула Эмили, но прошла в столовую и села на свободный стул рядом с банши. — Что тогда тебя привело сюда? — спросила Бешка, пододвигая к девочке блюда с разнообразными яствами. Меня Гека послала, — сказала девочка, накидываясь сразу на все блюда. Ворон почему-то решил, что до того, как она попала во дворец, они с отцом не жили особо богато. Он решил на будущее запомнить это. Ни в одном процветающем мире не должно быть таких моментов, как на земле, чтобы народ одновременно погибал от страшного голода и ужасного ожирения. Никогда он не понимал назначения политиков и прочих толстосумов. Если ему предначертано все-таки стать королем Авалонии, у него в мире такого никогда не должно быть. Эмили тем временем продолжала с набитым ртом. Просила передать, что ждет ворона у себя. «Меня?» Удивился парень, замерев с вилкой у рта. «Угу!» — ответила Эмили, зачерпывая большой ложкой суп. Видимо, растущий организм Авалонца требовал много топлива. «Кстати, о Геке, заметил Пиф и перевел взгляд на Эрика. «Что-то ты закончил преследовать ее. Неужели разлюбил?» «Ну я...» «Ну и не любил ее!» — буркнул Эрик, уставившись в свою тарелку. Его крылышки нервно затрепетали. Явный признак того, что тихий стрелок нервничал. «Что ж ты за ней бегаешь тогда?» — хмыкнул Пив. «Я не бегаю», — буркнул Эрик себе под нос, явно не желая продолжать этот разговор. «Она для него старая», — чуть ли не по слогам произнесла Гуля сквозь стиснутые зубы. Ворон даже напугался, что тарелку Гули поразит та же участь, что и посуду Миланы. «Любви все возрасты покорны», — возразила Амазонка. Я читала один роман, называется «После тысячи оттенков». Так вот, там Эдуарда был старше федучий на 20 лет. Лаура строила им козни, но они смогли пройти все испытания, даже когда Берта решила подстроить измену Эдуарда с использованием чужих трусиков. У них родился Джуэль, но потом Берта сбежала из психбольницы, поменявшись кожей лица с дуэней, и выследила Федучию и Эдуарда. Это очень интересно сказал ворон, вставая из-за стола. Но «Ну, пойду пойду-ка я схожу к Геке. Невежливо заставлять ее ждать». «Хорошо», – кивнула Бешка. «Как вернешься, вместе найдем Грегора. Сейчас много миров находится в осадном положении. Если в ближайшем будущем не закрыть бездну, мы потеряем еще с десяток миров». Парень вышел из столовой, до него донесся голос Миланы. Амазонка продолжила рассказывать про сюжет из любовного романа. Только вряд ли кто-то ее слушал. Она единственная из них увлекалась таким сомнительным чтивом. Помимо нее, только Бешка и Гульнара читали книги. Баньши про магию, алхимик про технику. Сам же Ворон уже давно не читал. И даже не мог вспомнить, куда задевал свой потрепанный томик Белянина с земли. Он уже лучше ориентировался в этой части дворца и быстро добрался до кабинета Геки. Постучаться в дверь он не успел. Она сама раскрылась перед ним и парень услышал голос мага. — Я ждала тебя. Ворон прошел в кабинет. Внутри мало что изменилось с последнего его посещения. Хотя Гека и прибралась, теперь большинство книг и свитков не валялись то тут, то там, а аккуратно лежали на полках стеллажей. Но все равно Геке еще предстояло много дел. Ворон решил, что у нее всегда в кабинете царит хаос, изредка женщина наводила там порядок, но потом все снова возвращается на свои места. Ворон на земле всегда говорил матери, что у него творческий беспорядок в комнате. Матери приходилось лишь закатывать глаза и изредка самой прибираться в комнате сына Аболтуса, чтобы она полностью не заросла грязью. Магичка сидела за столом в светло-голубом длинном платье. Дверь за парнем закрылась от взмаха ее руки. «Проходи», — пригласила она. «Думаю, вы скоро отправляетесь в бездну. Нет повода оттягивать». – кивнул ворон и присел на противоположное кресло. – И то верно, – согласилась Гека, – поэтому я и позвала тебя к себе. Тебе не помешало бы подготовиться перед сложной миссией. – Думаю, я готов, – сказал ворон, понадеявшись, что его голос звучит достаточно уверенно. – Настолько, насколько должен звучать голос у будущего короля. Ведь перед ним сидел дворцовый маг, его дворцовый маг. Не хотелось выглядеть в глазах Геки. Совсем уж глупым юнцом. Каковым она наверняка уже его и считала. «Ну, морально, может, и так», — сказала Гека. «Хотя и в этом я сомневаюсь. Но ты отважный оволонец, раз не страшишься предстоящих опасностей. Но я позвала тебя не для праздных разговоров. Ни у кого из нас сейчас нет на это времени. Наверняка ты еще не успел ничего узнать о своем народе, верно? Ну, только что успел рассказать дед». Например, про легенду о нашей богине. Он в нее верил всем сердцем. Наверное, даже больше, чем любой другой оволонец, Закивала Гека. В общем, давай перейдем к делу. Только оволонцы научились выслеживать древних белых змеев в момент линьки. Их кожа обладала редкими особенностями. Была мягкой и пластичной. Но при этом ее практически невозможно было разорвать. Только самые великие кузнецы смогли сотворить из шкур змеев броню для нашего народа. В том числе, это подвластное Гефестусу. Так вот, что за интересная броня у воинов Савалонии, заметил Ворон. Он сразу приметил серебристые доспехи, которые сидели точно по фигуре. Все верно. К сожалению, не у всех наших выживших воинов есть такие доспехи. Еще за пару столетий до нападения демонов на наш мир все змеи вымерли. Во всяком случае, никому больше не удавалось их выследить. Твой отец пал под натиском архидемонов. От такой атаки даже столь крепкая броня не спасет. Но твой дед Александрос завещал тебе свои доспехи». Гека взмахнула рукой, и из-под стола выпал кусок белой материи с серебристыми вкраплениями. Поверх свернутого материала высилось подобие ботинок такого же цвета. Хотя с виду это больше напоминало носки. Ворон поразился. Неужели в такой обуви будет удобно ходить? Он предпочитал массивные берцы. Зависнув на секунду перед носом парня, кусок материи плавно опустился на его колени. Ворон поразился его невесомости. Он аккуратно прикоснулся к сложенной материи и ощутил легкое покалывание на пальцах. — И этот тонкий материал действительно настолько крепок? — пораженно спросил ворон, не в силах оторвать от него свой янтарный взгляд. — Да, конечно, у всего есть предел. Но даже от нескольких точных ударов мечом или магии броня спасет сказала гека александр схотел чтобы она была у тебя спасибо сказал ворон не зная что еще сказать он как только увидел броню у воинов при первой их встрече захотел иметь такую же но не такой ценой александр смог еще совершить в ней много добрых и великих дел но судьба решила распорядиться иначе поможет и сама богиня призвала к себе его деда, чтобы уступить дорогу ему, ворону. в Видя замешательство ворона, Гека сказала. «Советую тебе сразу обратиться к Гефестусу. Пускай он подгонит броню под тебя перед предстоящим отправлением. К нему сейчас большая очередь. Все желают, чтобы их оружие починил сам Гефестус. Но, думаю, для тебя он сделает исключение». «Так и поступлю», – кивнул ворон, поднимаясь с кресла. К груди он прижимал такой ценный материал. И ценен для парня он был вдвойне. Это было его единение с народом и с дедом. «Еще раз спасибо. Не стоит благодарности», сказала Гека и взмахом руки распахнула дверь перед вороном. Парень вышел из кабинета, погруженный в свои мысли. Каждый раз он узнавал что-то новое о своем народе. И столько еще предстояло узнать, самое сложное было впереди – научиться управлять своим народом и стать для них хорошим королем. Но для этого надо было закрыть бездну. Выйдя из дворца, ворон обвел взглядом толпу на улице. Сегодня новых беженцев и раненых не поступало. Парень не знал, хороший это знак или плохой, но все-таки больше склонялся к тому, что хороший. Меньшему числу народа требовалась их помощь. Но все равно у многих были свои дела и заботы. Филантр вместе с Рики организовали поставки продовольствия на Авалонию. Казалось бы, в мерах существования порталов это было не таким уж сложным делом. Но пришлось задействовать Ариэль, чтобы она каждый такой портал скрывала мощным заклинанием. Демоны или сосом не должны были засечь активность на умершей Авалонии раньше времени. Заприметил Гефестуса он достаточно быстро. Для него специально в отдалении на границе живой и мертвой земли выделили шатер и все необходимые для него инструменты для починки оружия и брони. Но ворон больше понял, куда идти, благодаря огромной толпе воинов. Все спокойно стояли и ждали своей очереди. Были здесь и воины со Валонии. Увидев, что ворон направляется к Гефестусу, все расступились перед ним. Многие здоровались, кто-то соболезновал по поводу деда. А кто-то даже неловко хлопал по спине. Но сам парень испытывал больше неловкости, оказавшись в центре их внимания. Без руганий и лишних разговоров воины пропустили парня Гефестусу. Слепой кузнец сразу распознал в подошедшем ворона. — Кого я слышу? Сам сын белого волка вновь решил порадовать меня своим визитом! — произнес Гефестус. Его рубаха была насквозь пропитана потом. От переносного кузнечного горна исходила волна жара. Ворону самому в миг стало жарко, но для кузнеца, видимо, это была вполне комфортная температура. Он спокойно сгибал раскаленное железо, не думая об ожогах. — Я по к тебе, Гефестус, — сказал ворон и неуверенно протянул кузнецу доспехи своего деда. — И принес мне доспехи Александраса, безошибочно определил кузнец. И, вытерев потные руки о грязный фартук, он бережно взял материал из рук ворону. «Как я понимаю, надо подогнать их под тебя?» «Все верно. Что для этого нужно? Может, мои мерки?» «Не беспокойся. Ничего мне не потребуется. Только сам материал. Можешь вернуться за ним к вечеру». «Хорошо, спасибо», — сказал ворон и, потоптавшись на месте, нерешительно спросил. «Может, нужна какая плата? Или комната во дворце? Или еще что?» Гефестус остановил парня, подняв свободную руку. Не стоит беспокоиться обо мне. Мне не будет комфортно в твоих огромных хоромах. Драгоценности из вашей семейной казны мне тоже без надобности. Сейчас у нас у всех одна цель – уничтожить демонов. И мой тебе совет, как будущему королю. Сейчас все сплотились перед лицом опасности. Постарайся сохранить это единение миров после победы над демонами. «Я даже не король полного мира», – сказал Ворон. «У меня только дворец». Думаю, такими важными вопросами должен заниматься Совет миров. Мирам давно нужна стряска и изменения, так станиями. На этих словах Гефестус развернулся спиной к ворону и начал заниматься доспехами деда. Он развернул тонкий материал и начал его ощупывать сознанием дела. Ворон решил, что разговор окончен и пошел назад во дворец. Все воины вновь расступились перед ним, уступая дорогу. В холле было пусто, если не считать Сэма, сидящего на серебряной ступеньке, в обществе белой кошки в штанишках и на крахмаленной рубашке. При виде парня рыжий кот вскочил на ноги. Если бы коты могли краснеть, это бы сейчас с ним и произошло. «Ворон, познакомься с моей подругой, Вакури. Она из странствующего ордена, и мы натыкались уже на нее, помнишь?» «Помню, я Ворон», — решил проявить вежливость парень. Кошечка изящно поклонилась и захлопала ресничками. Парень не стал наклоняться, предлагать кошечке пожать лапу или же трепать ее за ушком. Все-таки для кошек не с земли это было дикостью. В Совете миров они не являлись милыми пушистиками. Вернее, таковыми они все равно оставались и здесь, но себе дороже было пытаться их погладить. Это у нее была последняя сфера, похвастался Сэм, хотя знал, что ворну это и так уже известно но кот хотел сделать приятно в Акуре, всячески привлекая ее внимание к своей рыжей персоне. «Вам удобно во дворце?» – спросил парень, не зная, о чем еще можно разговаривать с незнакомой ему кошкой. «Да, меня и моих друзей все устраивает. К тому же…» – произнесла в Акуре и стрельнула глазками в кота. «У меня приятная компания». «Ну, я рад за вас», – сказал ворон и, обойдя котиков, поднялся вверх по лестнице. Оглянувшись, он увидел, что парочка вновь расположилась на ступеньке, и заворковали. Сэм, как бы незначай, обвил кошечку своим пушистым хвостом, и та залилась звонким смехом. Да уж, рыжий Дон Жуан времени зря не терял. Он решил успеть наладить контакт с этой кошкой, которая ему приглянулась еще давно. И Ворон был рад за своего друга, с которым его дополнительно связывала земная жизнь. Но и немного печально от этого. Ведь они все собирались идти с ним в бездну. На его плечах была огромная ответственность – не только уничтожить демонов, но и не дать друзьям пострадать. Хотя они в свою очередь шли туда с этой же целью – не дать демонам разорвать ворона. Эта ответственность почти ощутимо давила на плечи парня, заставляя нервничать и бояться предстоящего. На втором этаже он столкнулся с бешкой. Та куда-то спешила со своей катаной наперевес. На ней был надет кожаный комбинезон в обтяжку поверх белой рубашки. Волосы не были распущены, баньша их собрала на макушке в объемный пучок. Но от этого она не стала хуже. Собранные волосы, наоборот, подчеркнули ее острые скулы и маленькие аккуратные ушки. Но заметив ворона, она резко остановилась и спросила, что хотела Гека? — Отдала мне доспехи деда, я отнес их к Гефестусу на подгонку ответил ворон, не рискуя поцеловать свою девушку. Уж очень нагрозно смотрелась со своей катаной. При этом парень понимал, что холодное оружие в ее хрупких руках отнюдь не самое страшное. Самое страшное затаилось внутри самой девушки. В глубине души ворон считал, что недостоин такой девушки и боялся, что и она может подумать так же и в один прекрасный день вышвырнуть его из своей спальни силой своего голоса. «Значит, надо ждать, пока он их сделает?» — спросила Бешка. «Эти доспехи для тебя лишними не будут в возможном бою с демонами». «Видимо», — вздохнул Ворон. «Но, думаю, он сделает все быстро. Тогда пойдем со мной», — предложила девушка. И сразу же ответила на вопросительный взгляд Ворона. «Все наши из отряда уже позади дворца. Там удобная поляна. Мы показываем Эмили свое оружие из небесных слез. Ну и тренируемся заодно перед предстоящим походом». «Хорошо», — охотно согласился Ворон. «Нужно было занять себя в ожидании доспехов. А после найдем Грегора и посоветуемся с ним. Ты иди, я тебя догоню. Схожу за мечами». Ворон быстро преодолел расстояние до их общей сбежкой спальни и взял свои верные мечи. Они сразу откликнулись на его прикосновение легкой вибрацией. «Еще не время», — мысленно сообщил он своим верным мечам друзьям. И решил добавить. Но скоро оно наступит. Вибрация в миг пропала, но все равно мечи всегда были готовы помочь парню советом или выручить в бою. Он не стал задерживаться и сразу поспешил в указанном бежкой направлении. За большим дворцом действительно сохранился участок свободной земли. На этот вид выходил огромный балкон на третьем этаже дворца. Ворон догадался, что его отец выходил на него, чтобы пообщаться с горожанами, собравшимися перед дворцом. Парень видел один из таких моментов мельком, в мелькающих воспоминаниях о Далейко. Только сейчас он осознал, что даже не посетил спальню своих родителей. А может, у отца был еще и кабинет? А выжившая прислуга? Они туда заходили? Поддерживали ли в их покоях чистоту? Ворон даже не знал, хотел ли этого или нет. Там же сохранились все его вещи. Будто родители отошли только минут пять назад. Они погибли более трех веков назад. Своих друзей он обнаружил на этой самой поляне. Она была достаточно большой, чтобы вместить на себе сотни людей, и, наверное, раньше была даже больше, но сейчас она резко обрывалась в том месте, где заканчивался защитный купол Александроса. Живая земля резко переходила в багровую и потрескавшуюся. Складывалось впечатление, что мертвая земля может от лишнего шума растрескаться лишь сильнее и превратиться в пыль. Возможно, такова и была судьба погибших миров – исчезнуть со временем совсем, не оставив после себе ничего, ни единого намека на свое существование, превратиться в мирской прах и развеяться в безграничной атмосфере. Члены седьмого отряда поочередно бились на своем оружии, оттачивая свое мастерство, а заодно веселя Эмили. Сегодня выдался спокойный день, и можно было позволить себе расслабиться. Но отряд привлек внимание не только маленькой овалонки. Здесь ворон увидел и много других временных жителей дворца, а также кво. Гоблинша с фиолетовыми волосами стояла в отдалении от всех, явно не по своему желанию. Гоблиншу все сторонились, и парень никого в этом не винил. Она всегда выглядела одинаково. Растрепанные грязные волосы, грязная серая роба, безумный взгляд и, главное, Неприятные ароматы, исходившие от ее тела. Но сейчас ко всему этому набору добавились покрасневшие и опухшие глаза на выкоте. Ворону даже стало жаль ее. Он кинул взгляд в центр поляны. Сейчас в бою схватились Бешка и Сэм. Посмотреть было на что. Кот мельтешил вокруг банши рыжей стрелой, время от времени делая выпады своими клинками. Девушка успевала их отражать катаной, благоразумно не применяя свой читерский прием. Своим криком она бы мигом вырубила Сэма. При этом она двигалась с холодной грацией, как и всегда. Ни одна прятка из ее пучка не выбилась наружу. В такой момент девушка сильно заводила ворона, хотя она его заводила в любой момент. Дружеский бой был затеян не для того, чтобы победить и выявить сильнейших. Оба противника были сильными и достойными друг друга. Эмили хлопала в ладоши, а иногда в ужасе охала и при этом успевала воинственно размахивать мечом. уменьшенной версией любого простого меча и с тупым лезвием. Наверняка она с упоением ждала своей очереди. Ворон понял, что бой Бешки с Сэмом затянется, уж очень это зрелище нравилось народу. Поэтому он направился в сторону к Кво, сам удивляясь, что это делает. Подойдя поближе, он против своей воли задержал дыхание и гнусавым голосом спросил. «У тебя все нормально?» «Кво страдать, очень страдать», — всхлипнула своим пятачком гоблинша. Не дожидаясь расспросов, она продолжила. Гриф отказывается биться за сердце Кво, хоть Ква уже и кинул ему две перчатки, два носка и трое трусов. Не принимать Гриф вызов ни в какую. разве это плохо?» — спросил ворон, смотря на сальную голову гоблинша со своего роста. Кво даже не подняла взгляд на парня уставившись себе под ноги. Она теребила края своей робы своими пухлыми пальцами с грязью под ногтями. Так они целее будут. А как же добиваться Кво? Гриф ничего не делает, совсем ничего. Будто Грифу совсем плевать на Кво. Ворон чуть было не сказал, что это действительно так, и Гриф уже устал это повторять самой Гоблинше. Вместо этого он спросил. «Хм, а как тебе ква? Неужели совсем не нравится?» Вроде он из твоего народа, да и рокер вдобавок. Знаешь, в моем мире рокеров очень любят. У парнишки неплохой потенциал, он может прославиться. Что твоя понимать о любви? Взревела Кво, поднимая свои красные глаза на ворона. Парень даже отшатнулся от гоблинша-алхимика. Мало ли на что она способна в гневе. Как начнет сейчас доставать свои алхимические штучки из нулевой робы? Сердце Кво принадлежит лишь грифу. Кво добиваться его. Чего бы кво это ни стоит. Моя с детства стригли ногти на ногах и складывать их в сосуд. По традиции гоблинов, моя должна отдать этот сосуд своему избраннику в знак истинной любви. Но я хотела накопить больше. Чем больше, тем больше любовь гоблина. Но, может, уже пришло время, чтобы гриф понять, как сильна моя любовь. Не думаю, что это поможет. У ваших народов как бы разные традиции и... Неуверенно начал ворон, но глаза гоблинши уже загорелись надеждой. Она больше не смотрела на ворона. Забормотав что-то себе под нос, она развернулась и слишком резво для своей комплекции убежала во дворец. Ворон понял, почему не наблюдает на поляне грифа. Наверняка он избегал влюбленную гоблиншу. Парень даже не мог понять, кого ему жалко больше. Гоблиншу, страдающую от неразделенной любви, или грифа которого ее преследования уже успели достать. Но у Ворона и своих дел было много, не хватало забивать себе голову этой Санта-Барбарой. Хотя ему, безусловно, было интересно, кого в итоге выберет Кво, ведь выбрав Грифа, она сделает несчастными обоих парней. Парень нашел в толпе пива Милану, Эрика и Гулю. При этом под глазом у Эрика красовался огромный фингал. Да и сам Стрелок выглядел не очень. Касуха вся в пыли, взгляд опущен в землю, как и его крылышки. Парень удивился, почему Гульнара не поделится с бедным Купидоном своей целебной мазью, благодаря которой синяки проходили в считанные минуты. Парень подошел к своим друзьям. «Где тебя носят?» – спросил Пив. «Ты пропустил бой Гули с Эриком. Это было нечто. Наша зомби будто бы переела стероидов». «Ага», – поддакнула любимому Милана. Будто прям в мой режим берсерка вошла. Эрик такой «Нет, нет, я не хочу бить девочку». Она такая «Я тебе не девочка» и надеру твою купидонскую задницу. А потом как накинулась на него со своим серпом и бомбабумом. Эрик даже прикрываться не успевал. «Ну, я вижу результат боя», — сказал ворон и перевел взгляд на Гулю. Но та фыркнула и отвернулась, отказываясь это комментировать. Такое поведение было несвойственным для тихого и спокойного алхимика, который в их отряде всегда старался сохранить разум спокойным и открытым. Импульсивных личностей в их команде и так хватало. «Бедолага!» – вздохнул Пив, поддерживая друга. На что Гульнара лишь снова фыркнула, так и не решаясь посмотреть на своих друзей. Милана же уже полностью отвлеклась на происходящее в центре поляны, воинственно размахивая своим копьем. «Я хочу биться с тобой», – услышал ворон голос позади себя. Развернувшись, он увидел грифа. Тот сменил плащ на чистый или же просто залатал старый. Оружия у него не было, но парень знал, на что способен Василиск со своей магией камня. «Да я-то не против», – сказал ворон, и посчитал нужным предупредить. Но тут минутами ранее была Кво. Она хочет подарить тебе ногти со своих ног. Она с детства их не стригла. Глаза грифа округлились от изумления. Гульнара же вставила. Ой, я знаю про эту их традицию. Женщины-гоблины с детства стригут ногти на ногах и складывают в банку, потом дарят тому, в кого влюблены. Чем больше ногтей они успели накопить, тем сильнее будет их любовь. Я слышал, что многие гоблинши даже прибегают к помощи магов, чтобы их ногти росли быстрее. Ну Кво наверняка накопило их немало, рассмеялся Пиф. Гриф же переводил удивленный взгляд с одного члена седьмого отряда на другого. — Все еще хочешь биться со мной? — спросил Ворон. э я это, лучше пойду, — сказал Гриф и скрылся в толпе так же быстро, как и появился. Все рассмеялись. Гриф был храбрым Василиском, но одно его страшило в жизни — кво. Возможно, эта влюбленная гоблинша пугала его даже больше, чем орды демонов. Весь день прошел быстро и легко. Ворон показал несколько приемов на мечах Эмили. Девчушка была в полном восторге от этих показательных выступлений. Она поделилась с парнем, что хотела бы получить в будущем именно меч из небесных слез. В толпе нашлось много желающих испытать силу ворона в деле. Парень провел несколько быстрых боев с десятком желающих, быстро обезоруживая каждого и указывая на их ошибки. При этом он совсем не чувствовал себя уставшим и у него не было желания прибегнуть к силе растений вокруг. Их и так было немного. Вдобавок, мертвая земля поблизости лишь отпугивала от этого действа. Не хотелось парню уподобляться демонам и уничтожать все живое вокруг. С Эрика боев было достаточно, и он стоял понурый в толпе весь вечер. Он бросал взгляды на Гульнару со своего роста, но Гуля игнорировала Купидона. Один воин Авалони спросил показать Бешку звуковую волну, уверяя, что выдержит ее мощь. Банша сначала упиралась, но потом решила показать свою способность, чтобы все от нее отстали с расспросами. Она воспарила над землей и преобразилась в свой жуткий облик. Когти удлинились, волосы растрепались на ветру, глаза налились кровью. Девушка выдала слабую волну, щадя юного воина-аволонца, но даже та пронесла его пару метров по земле. После этого Авалонец отправился к лекарям так как лишился слуха. «Что?» — спросила Бешка, завидев укоризненные взгляды друзей. Он сам напросился. И это я даже не в полсилы кастанула. На счету Сэма оказалось большее число показательных выступлений. Как только он заприметил в толпе в Акуре, так сразу же начал всех вызывать на бой. А волонцы признали, что внешний вид котейки обманчив. На самом деле перед ними каждый раз представал грозный противник, за движениями которого сложно было уследить. В конце кот настолько впал в раж, что вызвал на бой сразу десятерых овалонцев. Но тут даже коту пришлось не сладко, и ему пришлось признать, что и этот народ не так прост, как может показаться на первый взгляд. С наступлением темноты вернулось осознание неизбежного. Седьмой отряд славно повеселился, во всяком случае большая его часть, и расслабился. Но пора было забирать доспехи у Гефестуса. После этого надо было встретиться с Грегором. Толпа перед замком начала расходиться. Отряд договорился встретиться в столовой. Ворон же отправился к Гефестусу. Вокруг его палатки уже никого не было. Видимо, и кузнецу требовался отдых с наступлением темноты. Но при этом слепой мастер вышел из палатки до того, как Ворон к ней успел приблизиться. «Я ждал тебя», — сказал он. «Это они?» — спросил Ворон, указывая на материал в руках у казнеца. Хоть он и не видел, на что указывает парень, но кивнул ему в ответ. С виду материал ничуть не изменился, такой же легкий, слегка теплый, белый с серебряными вкраплениями. Гефестус предложил переодеться в них, у него в палатке. А сам все это время ждал снаружи у остывающего горна. Ворон удивился, как идеально по нему сели доспехи. Сначала он не разобрался, что к чему, но стоило приложить материал к своей груди, как он сам растекся по всему остальному телу, не оставляя без защиты ни единого обнаженного участка. Даже пальцы на руках материал полностью собой закрыл. Но при этом совсем не сковывал движение парня. Материал заканчивался под самым горлом парня. В этой броне был предусмотрен и крепкий ремень, на который он сразу приладил свои ножны для мечей. Ворон чувствовал, будто бы стоит босиком, но при этом ногам было тепло и удобно. В таком подобии гибкой обуви он легко сможет преодолевать любые расстояния и совершенно бесшумно подкрадываться к врагам. Материал плотно облегал фигуру парня. Зеркала в палатке не было, но ворон не сомневался, что выглядит в броне достаточно круто. На минуту парень задумался, а как ему ходить в таком доспехе по нужде. Но потом отогнал от себя глупые мысли. Уж как-нибудь разберется. Наверняка броня снималась по воле хозяина, Так же легко, как и одевалась. И наверняка без столики магии тут не обошлось. Выйдя из палатки, Гефестус сразу сказал. Они идеально сидят на тебе. И это был не вопрос, а констатация факта. Парень поражался способности кузнеца видеть без глаз. Вы превосходно выполнили свою работу. Решил воздать должное кузнецу парень. Броня идеальная. В этом больше заслуга твоего народа. Они создали эту чудесную вещь. — сказал Гефестус. — Я лишь умею работать с этим материалом. Главное, чтобы броня служила тебе так же долго, как и твоему деду. — Надеюсь, так и будет, — кивнул Ворон и, распрощавшись с кузнецом, отправился к своим друзьям. Они уже ждали его в столовой вместе с Грегором и женщиной из Совета. Ворон напряг память и вспомнил, что женщину-дракона звали Вивианна. — Ого! — Заорала сходу Милана и подлетела к парню, снеся по пути два кресла, которые с грохотом опрокинулись. «Вот это приколюха! Как они аж светятся! Я хочу белье из такого материала!» «Боюсь, этого материала уже не осталось», — сказал Грегор, окидывая оценивающим взглядом парня. «А если бы даже белые змеи еще сохранились где-то в мирах, то было бы верхом глупости тратить его на нижнее белье. Да что вы понимаете в моде!» Отмахнулась от мастера защиты Милана, восторженно рассматривая броню ворона, обходя его со всех сторон. Наивные амазонки, Грегор позволил такое высказывание в свой адрес, поэтому решил промолчать. Парень отметил, что Эрик так и сидит с синяком под глазом. Гуля так и не стала залечивать причиненные ею же увечья. При этом оба сидели в разных концах стола. «Неплохо, весьма неплохо», — сказала Бешка, и в ее случае это был комплимент который понравился ворону и заставил того глупо улыбаться. — Блин! — вздохнул Сэм. — Что, совсем кусочка лишнего не осталось? Я маленький, на меня много не потребуется. Тем более можно отжать броню у какого-нибудь оволонца. — Не неси чепухи! — ответила Вивианна. — Дворец нельзя оставлять без защиты. Выжившие воины защищают его по всему периметру, высматривая портал демонов или сосома. Потом Вивиана повернулась к Грегору и спросила, «Ты правда хочешь доверить столь ответственную миссию этой кучке юнцов?» «Может, тебе они таковыми кажутся», — хмыкнул Грегор. «Но я перед собой вижу хорошо сплоченную команду, которой удалось за короткий срок отыскать практически все сферы. Они вместе побывали во многих передрягах и могут полностью друг на друга положиться. Это очень важный фактор в нашей миссии». «И к тому же...» Не забывай, что Ворон помечен своей богиней. Ему предначертано вершить великие дела. Любой избранный может свернуть не туда на своем пути», сказала Вивианна, но все же дальше спорить с Грегором не стала. Ворон сел за стол рядом с Бешкой. Милана повернулась к пиву, но все равно кидала завистливые взгляды на его броню и тяжело вздыхала. Грегор встал в центре длинного деревянного стола, который сейчас пустовал и произнес. — Все тринадцать сфер у нас. Дальше оттягивать неизбежное я не вижу смысла. Никто из вас не передумал отправиться в бездну? Все за столом замотали головами, хоть в помещении будто резко похолодело от серьезности происходящего. — Отлично. Я и не сомневался в вас. Вы будете перенаправлены в мир Доринар. Именно там демонологи и открыли портал в бездну. Я думаю, лучше открыть портал чуть дальше от входа в их мир. Мы не можем знать, сколько демонов там может оказаться вокруг. Если вы окажетесь прямо перед вратами в бездну в момент, когда оттуда будет выходить архидемон, то вам всем сразу наступит конец. Поэтому вы выйдете раньше, и если заметите, что из врат лезет орда демонов, то лучше переждите. В драку сами не ввязывайтесь. Бессмысленно пытаться перебить всех демонов. Так вы только силы растратите, и драгоценное время уйдет впустую. Они же совсем еще дети пробормотала Вивиана, качая головой. «Давай я хоть с ними пойду. Ты же знаешь, что демоны слишком остро реагируют на драконов», сказал Грегор. «Ну давай отправим с ними небольшой отряд оволонцев предприняла еще одну попытку Вивиана. Все из седьмого отряда за столом благоразумно молчали и не вмешивались. «А то с них станется, еще передумают отправлять их на это задание. Этим они только привлекут к себе большое внимание». Тем более нам на руку, что они столь молоды и неопытны. Кто неопытен? Встрял таки Сэм, но под осуждающими взглядами окружающих сразу замолчал. Грегор же продолжил. Так им легче будет проскользнуть к вратам незамеченными. Демоны могут их не учуять. Им главное пробраться внутрь, а там останется лишь активировать сферы. — Так, — протянула Милана, — а как мы назад-то попадем? Внутри этой бездны же нельзя открывать порталы или я чего-то не догоняю. А это самый сложный для вас этап, вздохнул Грегор. Единственный возможный шанс – зайти во врата и сразу там активировать сферы, и постараться этим же путем улизнуть назад. Только после активации сфер счет пойдет на секунды. Никто не видел эти сферы в действии, и я не знаю, как поведет себя магический мир, когда из него начнет уходить вся магия. На вас сферы тоже могут подействовать не лучшим образом. «Справимся уж!» – махнул лапкой Сэм, серьезно насупив бровки. Все остальные его уверенности не разделяли. Он обвел друзей взглядом и произнес. Ну че вы раскисли-то? Струсили?» «А я вот не струшу. С нами избранный, в конце концов. Подумаешь, бездна!» Впервые за вечер подала голос Гульнара. «Простите, Грегор. Каковы все-таки наши шансы вернуться оттуда живыми?» Грегор серьезно посмотрел на зомби и замешкался с ответом. Слово взяла Вивианна. «Какие шансы? У вас практически билет в один конец. Не надо, Грегор, давать им ложных надежд. Ты все еще хочешь отправить туда наследника Авалонии? Они справятся», — твердо сказал Грегор. И ворон не понял, действительно ли предводитель Адлома так считает, или просто хочет вселить в них уверенность в собственных силах. «Думаешь?» — фыркнула Вивианна но, заметив испуг в глазах седьмого отряда, она добавила. «Ну, слушайтесь этого, предводители. Как только активируете сферы, постарайтесь сразу выйти тем же путем, как вошли, пока он не захлопнулся. Знайте, если врата успеют таки захлопнуться, назад вы уже не выйдете никаким путем». «Это мы уже поняли», – холодно произнесла Бешка. «Шансов на выживание один к миллиарду, но все же мы готовы рискнуть». Вы, главное, нам скажите, когда мы отправляемся. — Думаю, сейчас вы немедленно отправитесь по своим спальням, — решил Грегор. — Вам нужно отдохнуть, а с самого утра я открою для вас портал в даринар Сперва мне надо будет просканировать местность, чтобы не высадить вас прямо в лапы демонов. — Отлично, вот и славненько, давно пора, — поднял вверх лапу кот. Но все же ворон заметил, что шорстка у Сэма стала дыбом на лапах. Да и под доспехами наверняка тоже. Вся эта его отвага была напускной. Но все же храбрости у этого рыжего кота было не занимать. Тогда спать, решила Милана. Поднявшись, она потянула за собой и пиво. Всем споки-споки и сладеньких снов. По очереди все из седьмого отряда покинули столовую. Каждого из них Грегор провожал задумчивым взглядом. Он отгонял от себя мысли, не увидит ли завтра их с утра в последний раз. «А если даже им удастся вернуться, то полным ли составом?» «Ты считаешь это разумным решением?» Услышал он голос Вивианы. «Даже не сомневаюсь в этом», — вздохнул Грегор, опускаясь на стул. «Если не получится у них, то ни у кого не получится. Не зря я встретил этого парнишку на земле. Сама судьба свела нас вместе, чтобы положить конец происходящему в мирах. «Очень хочу надеяться, что ты прав», — сказала Вивиана присаживаясь на стул рядом с Грегором. Главное, чтобы не пришлось в итоге тебе говорить «я же тебе говорила». Грегор улыбнулся своей давней знакомой и вновь погрузился в свои тяжелые мысли. Завтра должно было все либо закончиться, либо ухудшиться. Ведь если седьмому отряду не удастся закрыть портал в бездну, то и сферы будут вновь потерянными для них, и тогда мирам не останется надежды на спасение». Но мастер защиты действительно верил в Ворна и в его команду и надеялся, что поступает правильно, отправляя их туда без поддержки. У маленького отряда было больше шансов проникнуть во врата незамеченными. Самая большая сложность заключалась в том, что из этих врат постоянно выходили новые демоны, чтобы дальше рассредоточиться по остальным мирам. Отряду предстояло отыскать наиболее удачный момент для входа внутрь, Ох, главное, чтобы они не встретили на своем пути архидемона. Любого иного демона более низшего класса, его седьмой отряд сможет победить. А вот перед архидемоном они окажутся бессильны. Но больше всего Грегора волновал их путь отступления. Мастер понимал, что шансов успеть выйти тем же путем, каким они и попадут внутрь, очень малы. Но это был единственный вариант отступления. Других идей он так и не смог придумать, хоть и пытался. Все, что угодно, могло пойти в процессе не так, но Грегор привык доверять своему чутью, и сейчас оно твердило ему «доверяй ворону».